То самое питьевое заведение, куда отправил Зила Дилхор, я узнала сразу. Оно имело несколько входов, и те со всех сторон освещались яркими факелами на высоких колоннах, сплетенных из металлических прутьев. Я обошла его несколько раз, внимательно изучив высоту строения, наличие окон на других уровнях, систему безопасности, а это только охрана из самых упитанных дантуритцев, и вошла внутрь. В лицо пахнуло резким запахом крепких напитков, глаза заслезились от едкой дымки. Внутри оказалось много разного народа, даже таких раз, которых не встречала в военной базе. Самих дантурийцев видела только в охране и за барной стойкой. Никто ни на кого не обращал внимания, громко говорили, ели, пили, во что-то играли. Каждый был занят своими делами и спутниками. Гул голосов, хохот, а местами и ругань раздавались со всех сторон. Маленькая девочка забрела в тёмный лес. Вспомнилась сказка итальянки Розы, которая ухаживала за мной одно время. Я была здесь чуть ли не самой маленькой по росту и весу. С детства я привыкла прятаться и находить обходные пути, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания сначала отца и брата, потом стражей, и сейчас не собиралась лезть на рожон. Но если придётся защищаться, себя в обиду не дам. В рукаве был ослепляющий нейротоксин, в карманах релаксант. Натянув на нос воротник и непрерывно сканируя взглядом всё вокруг, я прошла к центру заведения и встала у стойки, за которой служащий разливал напитки всем желающим. Здесь расплачивались универсальной валютой, но заметила, что и кредиты альянса пользуются спросом. Я спокойно заказала горячий напиток, неизвестной еды. Но от запаха которой слюнки потекли, надвинула капюшон на лицо и тихо села за неприметный стол у одного из выходов. Неспешно пробуя свой обед, я не принужденно рассматривала посетителей и терпеливо вздыхала, понимая, что здесь придется покрутиться не один день, чтобы среди этого сброду найти полезного информатора.